бизнес-блок или бабки побеждают злом три поросенка или добрая сказка от зоозащитников три милейших поросенка сказка старая британская но дорога сердцу многих поколений русских детишек на ней воспитанных И, как водится, сказки древние народные писались в эпоху, когда не так бережно относились к нежной детской психике, как сейчас. Никто не заботился о возрастных ограничениях и о том, что деткам еще рано знать, а что уже можно рассказывать. С самого раннего детства показывали суровый мир, как есть, в природе есть хищники и жертвы, Всё живое есть другое живое, естественный отбор во всей его красе без лишних сюсюканий. Суровые времена и нравы. И как так с детками можно? То ли дело сейчас бережно и нежно, чтобы не напугать ребятишек излишней натуралистичностью и дикостью законов природы? Вот и с этой сказкой так и случилось. Отредактировали чуток под современные представления о мире и воспитании. В старой-то версии оно как. Жрал там волк бедных поросяток с аппетитом, без зазрения совести. Да и лапочка на ФНАФ в финале не обломался. Сварил вражину в котле, отомстил за убиенных родичей, попировал на волчьих косточках да и порадовался дикие средневековые зверюги ну и как такие ужасы детям на ночь рассказывать вот и приукрасили немного современную версию и ленивые поросятки выжили у работящего брата укрылись Да и волка сильно не кошмарили так, искупали в тепленькой водичке в котле, да и отпустили с миром. Ни одно животное не пострадало, Гринпис одобряет. И вот тут-то и начинается самое интересное. Какое понимание сказки складывается у ребенка? В старой версии сказки все по средневековому четко. Подготовился Хрюшка к возможным проблемам приходу волка ⁇ Молодец ⁇ Забил на все предупреждения и праздно тусовался ⁇ Холодец ⁇ Естественный отбор и ничего лишнего. Какой посыл несет сказка? Будь работящим, готовься к трудностям, рассчитывай на себя, и в сложные времена ты выживешь. В противном случае сам себе шашлычок. А что современная добрая сказка, что слышит деточка? Жили-были на свете три поросёнка, три брата. Все одинакового роста, кругленькие, розовенькие, с одинаковыми веселыми хвостиками. Даже имена у них были похожи. Звали поросят Ниф-Ниф, Нуф-Нуф и Наф-Наф. Все лето они кувыркались в зеленой траве, грелись на солнышке, нежились в лужах. Но вот наступила осень, солнце уже не так сильно припекало, серые облака тянулись над пожелтевшим лесом.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 Успеется, да зимы еще далеко, мы еще погуляем, сказал Нюфнив и перековырнулся через голову. Когда нужно будет, я сам построю себе дом, сказал Нуфнув и лег в лужу. Я тоже, добавил Нюфнив. Ну, как хотите, тогда я буду один строить себе дом, сказал Нуфнав. Я не буду вас дожидаться. Сначала малыш ассоциирует себя с нифнифом и нуфнуфом. Веселяться и играет в свое удовольствие предупреждение старших про когда-то грядущие там возможные сложности мимо розовых ушей пропускает. И волк, конечно, подобно отопительному сезону для работников ЖКХ, всегда приходит неожиданно. Что делает Хрюшка? Конечно, драпает во все копытца в поисках помощи, но и средний брат хоть и чуть более подготовленный, но не очень-то может помочь, у самого сил немного. Веселились-то вместе. Ну какие могут быть волки, говорит в это время Нефниф, который волков видел только на картинках. Вот мы его схватим за нас, будет знать, добавил Нуфнуф, -нуф, который тоже никогда не видел живого волка.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 Если случатся неприятности, всегда есть старший брат, который спасет. Зачем взрослеть и брать ответственность за свою жизнь на себя, если есть кто-то ответственный, кто все разрулит? Главное вовремя делать грустные глазки каташрека и говорить: Помогите! В уме, сделай за меня. У меня лапки, копыться в смысле, и все твои проблемы кто-то решит. В общем, свиноты инфантильны — идеал для подражания. С тех пор братья стали жить вместе под одной крышей. А если малыш ответственный и серьезный и с дуру ассоциирует себя со старшим братом Нафнафом, то заранее морально готовится к тому, что... Как только у него что-то получится, он чего-то стоящего добьется, тут же на пороге объявятся бедные родственнички, друзья, соседи, просто страдальцы мимохожие. И только попробуй не помочь, буржуй зажравшийся. Вот и приходится бедолаги пахать за троих. Так и вырастают спасатели-трудоголики, стыдливо прячущие свои достижения даже от самих себя. Кто стучит? спокойным голосом спросил Нафнав. Открывай без разговоров раздался грубый голос у волка. Как бы не так и не подумаю твердым голосом ответил Нафнав. Ах, так? Ну держитесь, теперь я съем всех троих. Попробуй, ответил из-за двери Нафнав, даже не привстав со своей табуреточки. Он знал, что ему и братьям нечего бояться в прочном каменном доме. Тогда волк втянул себя побольше воздуха и дунул, как только мог. Но сколько бы он ни дул, ни один, даже самый маленький камень не сдвинулся с места. Волк посинел от натуги. Дом стоял как крепость. Тогда волк стал трясти дверь, но дверь тоже не поддавалась. И как тут чего-то добиваться в жизни, хорошо зарабатывать, что-то позволить себе иметь? Непонятно, что страшнее, один раз быть сожранным волком или всю жизнь тащить на себе толпу ленивых поросят-родственников. Сложный выбор для малыша, хорошая сказка — Доброе зоозащитники одобряют».